Глава 20 В тот вечер после того, как они поужинали и вымыли посуду, Уильям рассказал Кэтрин все об Эмили Солт и о том, как она подслушает под дверями. Он сделал наброски разнообразных воронов, сидя в низком кресле, склоняясь над лежащим на коленке блокнотом. «Она, конечно, сумасшедшая», — сказал он, — «не представляю, как миссис Солт ее терпит». Куда бы я ни пошел, она оказывается там же, выглядывает из-за двери или исчезает за углом. Но при этом я не чувствую себя особенно счастливым из-за завещания мистера Таттл -комба. Он оставляет мне дело. Я тебе не говорил? Нет. Так вот, он сделал такие распоряжения. Он сказал мне об этом в тот день, когда меня ударили по голове. Когда кто-то оставляет тебе что-то в своем завещании, это просто потрясает. Он сообщил тебе в тот вечер? да мистер мистертаттелкомм сказал что миссис солт хорошо обеспечена и еще много всего насчет того что мы вместе или подняли его дело и он хочет передать его мне конечно эмили солт совершенно не касается кому он его завещает и он ей это сказал но мне все равно хочется чтобы она перестала к этому таток относиться это не ее дело твердо возразила кэтрин она сбивала подушки и делала все то, что обычно делают женщины в комнате весь день, простоявшей пустой. Потом подошла и заглянула через плечо Уильяма на его наброски. Положив руки ему на спину, Кэтрин почувствовала, что он вздрогнул. Она спросила испуганно. «Я сделала тебе больно? В чем дело?» Уильям взял руку Кэтрин свою нежно сжал. «Ничего страшного. У меня там синяк, и ты на него надавила». Кэтрин с удивленным видом стояла рядом, не отнимая руки. Какое странное место для синяка. Откуда он взялся? Кто-то ударил меня по спине палкой. Зачем? Ну, мне кажется, он пытался столкнуть меня под омнибус. Уильям? Это у него не вышло, так что не надо делать такое лицо. Кэтрин была мертвенно бледна. Рука ее дрожала. Когда это случилось? — Почему ты мне не рассказал? — В четверг, кажется? — Да, в четверг, потому что я встретил этого парня, Эббота из котланд ярда когда уходил от тебя, и все ему рассказал. — Дорогая, ты дрожишь? Он потянул ее вниз, заставляя сесть рядом, и обнял. — И что он сказал? — Эббот? — Ну, ему было нечего сказать, меня ударили, но я не видел того, кто это сделал. — Расскажи мне, что случилось? И Уильям рассказал. Выслушав его, Кэтрин спросила, а где это произошло? — На это место примерно в десяти минутах ходьбы от сэлби стрит по пути к остановке, где я собирался сесть на автобус. — За тобой могли следить? — Уильям кивнул. — Что ж, я больше не буду ходить этим путем. Кэтрин подумала, что это может случиться где угодно, в любом другом месте. Потом она снова обратилась к Уильяму. «Но когда ты рассказал об этом мистеру Эбботу, он ведь что-то ответил, правда?» Теперь она сидела на полу рядом с ним, прислонившись к его колену, а он прорисовывал вороном пятна различной формы. Когда он ответил, голос его звучал немного рассеянно. «О, он дал мне адрес некой мисс Силвер, кувернантка, которая превратилась сыщика, но он назвал ее частным агентом. Он, похоже, подумал, что это ее может заинтересовать». Но, как я уже сказал, я не понимаю, что она или кто-то другой может в этой ситуации сделать. Никакого ведь мотива нет, и оба раза я никого не видел. Меня просто ударили по голове и столкнули под омнибус. И незачем продолжать эту историю. Ты не прав, дорогой, не прав. А где живет эта женщина? Не помню. Думаю, адрес у меня в каком-нибудь кармане. На мне был этот костюм. Уильям отложил карандаш и сунул руку в карман. «Да, вот он, мисс Мотт Силвер, Монтагю Мэншенс, дом 15 и номер телефона». Кэтрин протянула руку. «Я спрячу бумажку. Может, она когда-нибудь нам пригодится?» «Никогда нельзя знать заранее». «Вряд ли», — сказал Уильям. И занялся новым пятном. В четверг днем это был короткий день в игрушечном базаре, но не в окрестностях Мьюз. Кэтрин избавилась от Уильяма, услав его за пирожными к чаю. Затем она двинулась в противоположном направлении, написав в записке, что вспомнила одно важное дело и вернется как можно скорее. Из первой же телефонной будки она позвонила мисс Силвер и зашагала дальше, чувствуя себя как человек, который прыгнул в глубокий водоем, не умея плавать. Если чтобы дело касалось ее самой, она повернула бы назад задолго до улицы Монтегю Мэншенс. Если бы дело касалось любого другого человека, но не Уильяма, она никогда бы туда не пошла. Однако Кэтрин все же туда добралась и была встречена экономкой Эммой Мэдоуз, приятной деревенской женщиной, и подошла к мисс Силвер, зашла в ее викторианскую комнату и огляделась. Хозяйка, отложив вязание на подлокотник и поднявшись, чтобы пожать гостей руку, увидела высокую, грациозную, краснейщую девушку. — Миссис Смит, — уточнила она, и Кэтрин ответила, — я вам звонила. — Очень любезно с вашей стороны согласиться принять меня после такого сумбурного предупреждения. Мисс Силвер кашлянула. — очень рада, если смогу вам хоть как-то помочь. — Вы не присядете ли? Опустившись в кресло и подняв вязание, мисс Силвер посмотрела на гостю добрым, ободряющим взглядом. На щеках ее то вспыхивал, то исчезал яркий румянец. Миссис Смит явно нервничала. Она обладала хорошими манерами и привлекательной внешностью. Волосы у нее действительно очень красивые каштановые, но не совсем обычного оттенка, такие яркие золотистым блеском. И одежда очень шла ей и была подобрана с большим вкусом, хотя и не была новой. Шита отличным портным, из хорошего шотландского твида. А шляпка очень простая, но не из тех, что продаются в дешевых магазинах. Взгляд мисс Силвер скользнул по туфлям, чулкам и сумочке. Она всегда могла распознать качественную вещь, увидев ее, и теперь мисс Силвер видела высокое качество. Туфли и сумочка не новые. Все это было подмечено и обдумано всего за несколько секунд, пока гостья переставляла стул, стоящий по другую сторону камина. Через мгновение Кэтрин начала. — Я не знаю, сможете ли вы помочь мне. Я не знаю, может ли хоть кто-нибудь помочь, но я решила прийти и встретиться с вами. Мистер Эббот, сержант Эббот, насколько я знаю, дал моему мужу ваш адрес. Она помолчала и добавила. — Мой муж не знает, что я здесь. Спицы мисс Силвер оживленно двигались. Она уже закончила носочки для маленькой Джозефины и начала курточку им в тон пока она находилась в зачаточном состоянии и представляла собой бледно-голубую оборку, не больше двух дюймов. Мисс Силвер проговорила. — Вы ведь миссис Уильям Смит. На лице Кэтрин отразился испуг. Ее щеки покрылись румянцем, побледнели, снова вспыхнули. — Да. — Сержант Эббот рассказал мне о вашем муже. Возможно, если вы поговорите со мной, вам станет легче. — А что он вам рассказал? Он рассказал мне, что стал свидетелем нападения на мистера Смита, а затем узнал его, хотя и не смог вспомнить его имя. Его очень заинтересовало это происшествие, как и меня. Ваш муж, должно быть, сообщил вам о нем, да?»